Сэя. Сами приедет ко мне развесить картины. Надо обставить дом по-новому, как-то жить дальше. Некоторые картины из тех, что любил Марти, я убрала в кладовку, а вместо них повесила те, что нравятся мне. Понемногу дом становится уютным. Одну симпатичную фотографию Марти я поместила в раму на память. Сами грустно смотрят на нее. Сколько тут папе лет? Примерно столько же, сколько тебе сейчас. Это он на танцах в сааре Красивый. Да, тогда он был красавцем. Куда повесить? Повесь, скажем, вон туда. Показываю сами подходящее для портрета отца место. Почетное, рядом с книжной полкой, но чуть в сторонке, чтобы он не смотрел прямо на меня, когда я лежу в кровати. Не беспокоил. И кто знает, вдруг ко мне кто-нибудь еще, да и заглянет на кофе. Неловко, если старик будет за мной наблюдать. Сами карандашом делает пометку на стене и сверлит отверстие. Он выглядит довольным. Надо его разговорить. И как у вас с Катей? Хорошо. Все очень хорошо. Она мне показалась приятной девочкой. Так и есть. Очень хорошая. Как у тебя дела? Не нашла себе какого-нибудь друга? Что ты плетешь? Какие еще друзья в моем возрасте? Синикой разве что кофе попьем. Да ладно себе, у тебя самый лучший возраст. Сходи куда-нибудь на танцы или установи на телефон приложение для знакомства. Добавь огоньков в свою жизнь. Да ну тебя с твоими огоньками да приложениями. Сверли давай дырку да помалкивай. Неужели сами что-то заметил? Я даже синики боюсь об этом рассказывать. Примет меня за сумасшедшее. Недавно наткнулась в магазине на сына Песанина, и он пригласил меня на кофе. Но ни о какой романтике, понятное дело, речь не идет. Бедняжке просто нужно, чтобы его пожалели. Он столько горя пережил.